Глава 31. Я хмыкнул, посмотрел на ясное осеннее небо. По нему медленно плыли мягкие облака, и их вид напомнил мне дни беззаботной юности. Я всегда им был, проговорил в ответ на вопрос Эрикера. На самом деле, у меня очень длинный список официальных имён: Максимилиан, Оливер, Скайден, Брайан. Перечислил с усмешкой. Первое придумала мама, второе отец, третье имя врача, принимавшего мамы роды. Он буквально спас мне жизнь. Откуда четвёртое точно не помню, но тоже в чью-то честь. А фамилия? Поинтересовался Эрик. Глендер, Вайт. Или всё настолько плохо, и ты на самом деле Гленвайдер? Я не отошусь я к этому роду. Да и рода давно нет. Но по рождению это на самом деле моя фамилия. Эрикер сел ровнее. Видимо, он всё же не до конца верил в свои догадки и пока не осознавал, как сильно они с сестрой вляпались. Потом обернулся на мрачные обгорелые стены за спиной и сказал. «Давай прогуляемся. Мне здесь жутко, а сидеть в обнимку с мраморной статуей, как ты, что-то не хочется». «Ладно», — кивнул я и нехотя отлип от скульптуры. «Идём к реке, если она за семнадцать лет не изменила русло». Мы шли бок о бок, но заводить разговор, пока никто из нас не спешил. Когда граница пожара осталась далеко позади, а над нашими головами сомкнулись кроны леса, Эрик спросил. «Так и что же на самом деле тут случилось? Если я правильно понимаю, огонь был вызван магией кого-то из глинвайдеров, то есть кто-то из них решил напасть на твою семью?» и «Я не знаю, кто это был». сам понимаешь, меня никто в подробности родительских проблем не посвящал. Отец и мамит многого не рассказывал. Но когда тем вечером в наш дом явился целый отряд магов-наёмников, да ещё и в вооружённых до зубов, папа точно знал, кто это и зачем они пожаловали, как и то, что нас пришли убивать. Эрик отвёл взгляд, не зная, что сказать на это: посочувствовать, расспросить подробности, пожалеть. Они вломились к нам во время ужина. Продолжил я. Родители не успели никак среагировать, были уверены, что дома мы в безопасности. Наедине стояла такая защита, сквозь которую посторонний проникнуть никогда бы не смог. "Я помню", задумчиво проговорил Эрикер. "Мы с отцом обычно долетали до какого-то дерева в лесу, потом он прятал магией мебель и за руку вёл меня дальше. Дом появлялся словно из ниоткуда". Значит, так работала защита. «Но как тогда прорвались нападавшие?» У них был ключ. Предводитель шайки головорезов помахал им перед носом шокированного отца, когда они пытались нас запугать. Они бы убили нас сразу. Но пришедшему с ними худому высокому лорду была нужна какая-то вещь, которая хранилась у папы. Он называл её проводником и требовал отдать ему. Взамен обещал сохранить наши с мамой жизни. Отец согласился». «Так просто? Даже не подумал бороться?» Искренне возмутился Эрик. «Один против толпы с оружием? Мама, конечно, маг, но в тот момент она мало чем могла помочь. Хотя... Давай не будем судить. Значит, вам сохранили жизни?» «Думаешь, они бы оставили меня в живых?» Бросил я с горькой иронией. «Нет. И отец это понимал. Но выиграл тем соглашением немного времени». Когда нам позволили попрощаться без свидетелей, оставили в папином кабинете, где он должен был достать тот самый проводник. А по факту едва за нами закрылась дверь, он сдвинул в сторону свой письменный стол и открыл дверцу в полу. "Нет, Эрик, там не обнаружился подземный ход, а всего лишь тайник примерно метра на метр. В нём лежали драгоценности, несколько книг и деньги. И туда пришлось забраться нам с мамой. Зачем Выпалил Эрикер, резко остановившись. Слушай, грустно вздохнул я и пошёл дальше. Он направился следом. Папа приказал нам выйти только спустя 2 часа, не раньше, а потом покинуть страну. На прощание отдал мне тот самый ключ, благодаря которому твари преодолели нашу защиту. И сказал, чтобы я всегда был осторожен и не верил никому, потому что даже самые близкие предают. После этого захлопнул крышку тайника и запечатал магией. Да так, что пробиться не смог бы никто ни изнутри, ни снаружи. Он вбухал туда половину собственного резерва, который, поверь, был впечатляющим даже для Глинвайдера. Я замолчал, сомневаясь, что смогу говорить дальше, потому что те события до сих пор мучили меня в кошмарных снах. Мы с Эриком в тишине дошли до реки, до того самого бережка, где когда-то родители учили нас плавать. Он тогда фактически жил в нашем имении, говорил, что его дом тут, а не с матерью, а я называл его братом. Да, мы были мелкими, ругались по пять раз на день, но почти сразу мирились. Могли повздореть на пустом месте, даже подраться, но понимали друг друга с полувзгляда. Мама называла нас близнецами, потому что мы на самом деле будто чувствовали друг друга на уровне кровной связи. Когда мы сбежали в Корфитское королевство, я сильно скучал по Рику. Через восемь лет, вернувшись в республику, хотел встретиться с ним, но что-то всё время останавливало. Иногда наблюдал издалека, но так ни разу и не подошёл. Слишком боялся нарваться на его отца, ведь тогда бы моя жизнь долго не продлилась. Когда же я узнал, что Эрик поступил в Дам, во мне снова проснулась надежда, которая мигом сдулась при первой же нашей встрече нос к носу. Потому что он меня не узнал. Тогда я лишился последней связи с прошлым, последних крупиц собственной наивности и веры в лучшее. Стоило просто забыть, что мы вообще-то когда-то были знакомы, но я не мог. Наверное, потому при каждой возможности цеплял реммерди и получал горькое удовольствие, видя злость и ненависть в его глазах. Сначала сверху слышался разговор, но я улавливал только обрывки фраз. Мама закрывала мне уши ладонями и отчаянно шептала, что всё будет хорошо. А потом я сглотнул. Посмотрел на текущую перед нами полноводную реку, словно она могла дать мне сил вернуться в те воспоминания. Потом раздались выстрелы. И греннула магия. Я чувствовал её силу, её убийственную мощь. Тогда я не понимал, что происходит, и жался к матери, и дрожал от ужаса. Чувствовал, что над нами бушует сама смерть. Люди кричали, шумел огонь, подолы горящей мебели что-то гремело. Но я очень быстро перестал ощущать реальность, потому что такой выброс силы спровоцировал полное раскрытие моего дара. А ты единственный, кто мог бы мне помочь удержать мою силу под контролем. уже не было в живых. Его убили. Но перед этим выбросом своей магии он уничтожил всех, кто находился в границах купола. Всех, кроме нас с мамой. «А как же прислуга? Эйса Герф, ваш улыбчивый садовник, собаки?» «Всех, Рик», — тихо ответил я. «Когда мы выбрались из тайника...» Меня шатало от страха и колотило от плещущейся внутри магии. Мама пыталась закрывать мне глаза, но я всё равно видел, что осталось от особняка. Сгорело всё, что могло сгореть, превратилось в пепел и прах. Даже костей не осталось. Я опустился на траву у скалистого обрыва и прикрыл глаза, а потом, решившись, нащупал висящую на шее цепочку, расстегнул замок и стиснул в руке подвеску. в форме плоского треугольника со скошенными углами. Потом протянул её присевшему рядом Эрику. Что это? спросил он, взяв пластину в руки. Тот монограмма LBR. Leonard Benedict Remerdy, пояснил я. Это тот самый ключ, который обеспечил проход убийц в наш дом. его отец сделал для своего друга. По нему вы проходили нашу защиту. И забрать его силы невозможно. На шее он становится невидимым. Да и мало было иметь ключ. Следовало знать, где именно находится наше имение». Эрик побледнел, а в его глазах отразился настоящий ужас. Силой сжал в кулаке злополучный треугольник и растерянно сглотнул. Этого не может быть, проговорил он севшим голосом. Отец не мог. Ведимо, всё-таки мог. Кажется, именно после того случая его политическая карьера пошла в гору. Как тебе совпадение, а? Мой голос очелся ядом, но я имел полное право на свою злость. Вы право на месть меня жестоко лишили. Иначе кое-кто уже давно канул бы в небытие. «Значит, ты за это его ненавидишь?» Безжизненным тоном спросил Эрикер. И ко мне цеплялся, и Трис. «Вот сестру сюда точно не приплетай. Она ни в чем не виновата. Отрезал я. Мы с ней на самом деле случайно встретились. Да знаю я, что она ремерди, и близко бы к ней не подошёл. Ни за какие деньги. А что касается тебя... Давай не будем об этом». Не сегодня. И вообще поехали уже отсюда. Тошно. Он молча кивнул, поднялся и вслед за мной направился к месту, где мы оставили его мобиль. Больше в этот день к теме прошлого мы не возвращались, да и вообще почти не говорили — Эрик был целиком погружён в свои невесёлые мысли, а на меня поглядывал со здоровым опасением. Я его можно понять, ведь не каждый день узнаёшь такие тайны. И уж точно не каждый день получаешь доказательства, что твой собственный отец настоящая сволочь. Сволочь, отправившая на смерть семью друга. Я тоже думал, вспоминал, анализировал. Кажется, впервые за многие годы позволил себе вернуться в воспоминания далёкого детства, того, Когда я был по-настоящему счастлив. Отец редко находился дома. Он постоянно куда-то езжал, иногда его не было месяцами. А возвращался вымотанным, уставшим и очень грустным. Я не помнил, чтобы он вообще хоть когда-то улыбался. Со мной он тоже не играл, а все наши разговоры сводились к тому, что я лорд, мужчина и должен, обязан, мне следует. В общем, папа хотел сделать из меня аристократа, и я старался при нём вести себя соответственно. Но стоило ему в очередной раз уехать, и в дом возвращались радость и свобода. На самом деле, как не горько это признавать, но Леонардо Ремерди я видел чаще, чем собственного отца. Они с Эриком наведывались к нам очень часто, а Рик периодически оставался на несколько недель. Мой отец его визиты воспринимал спокойно, он доверял своему другу и сам просил присматривать за нами, пока его нет». Я же относился к Ремерде как к доброму, но строгому дядюшке, и всегда искренне радовался, когда у нас навещал, иногда и без Эрика. Наверное, тогда я даже любил его, почти как отца. А может, сильнее, чем отца. Потому и предательство воспринял особенно тяжело. В юности еще надеялся, что его подставили. Но чем старше становился, тем отчетливее понимал, как ошибаюсь. Он, был виновен в крахе нашей жизни. Он. И я бы отомстил ему, если бы не запрет мамы. Увы, она так и не смогла принять тот факт, что Ремерди нас всех продал за свою карьеру. И никакие доказательства не сумели ее переубедить.